Глава 24 «Ситуация начинает напоминать детективный сериал», — оценила я произошедшее. «Группа авторов страдает отсутствием фантазии, поэтому все герои телемыла умирают почти в одном и том же месте». «Ты еще не все знаешь», — сказал муж. «Участкового искали, никто не знал, где он. Тело Николая Семеновича нашла горничная Галина». «Та самая, которая вызвала доктора к Юрию и Анжелике?» — уточнила я. «Да», — согласился муж. Галя позвонила Анне Сергеевне. Та оповестила Петра. А мэр вызвал специалистов. К какому выводу пришли эксперты? Тряпиков умер своей смертью. Никаких признаков насилия не обнаружили. При вскрытии нашли огромное количество бляшек. Одна из них полностью перекрыла один магистральный сосуд. Если бы Тряпиков регулярно проходил обследование, кардиолог непременно увидел бы проблему. Назначил мужику статины. Ему могли поставить стенд. И жил бы Николай еще долго и счастливо. Зачем Тряпиков пошел в избу? Мы никогда этого не узнаем. А вот Галина... На вопрос дознавателя, с какой целью вы направились к Капиной, сообщила. На заброшенном огороде бурно разрослись лекарственные травы. Я их собираю, завариваю себе чай от головной боли. Пришла в очередной раз к дому, а дверь открыта. Никто из наших туда не сунется. Может, какой бомж поселился? Решила я посмотреть и нашла участкового. Вероятно, ему стало плохо, он решил зайти в избу отсидеться. Но зачем участковый заявился вместо с дурной славой? Ответа нет. Похоже, в тихом кустове завелся серийный маньяк. Но он не похож на своих, так сказать, коллег. Как правило, жертвы одного убийцы имеют нечто общее. Расу, пол, возраст, внешность, место работы. А у нас что? Юрий, Анжелика, Аполлинария, Раиса, Влада, может, еще и Николай. Что у них общего? Они все жили в Кустове, нашла я сходство. Верно, согласился Степан. Об этом я не подумал. Могу еще присоединить к этому списку Никиту и Галину. Угорничный инфаркт, а вот мальчика зарезали ножом. Серийные преступники, как правило, не меняют способ убийства. Первый раз кого-то задушил, испытал удовольствие и не попался, он и продолжит таким образом всех жизни лишать. Она наш каким-то способом вызывает инфаркт, но на мальчика нападает с ножом. И Тряпиков-то умер от того, что бляшка сосуд перекрыла. Если бы не место его смерти... «Никогда Николая в список жертв не включили бы». «Не знаю, бывает ли у детей трансмуральный инфаркт», – забормотала я. «Если да, то, наверное, очень редко. Возможно, убийца это знал и побоялся, что никто не поверит в кончину ребенка от сердечного приступа. Или мы притягиваем случай с мальчиком за уши к смертям взрослых. Вероятно, все проще». Владимир напился, полностью потерял контроль над собой и не помнил, как зарезал Никиту. Екатерина любит Светлова, хочет вытащить его из заключения, поэтому говорит о его невиновности. «Есть еще юродивая Раиса и Влада», — добавил Степан. «В первом случае вскрытие не производилось. Во втором диагностировали трансмуральный инфаркт. Ощущаю себя заевшей пластинкой», которая твердит одно и то же. Просто эпидемия случилась в городе. И, возможно, она продолжается. Просто смерти не привлекают внимание полиции. Но умер некий мужчина дома. Если человек в возрасте, пьющий, то никто не усомнится, что его алкоголь в могилу свел. Да, Екатерина очень ждет Володю домой. Она его поддерживает на зоне, посылки отправляет, ездит на свидание. Как только Клавдия официально развелась с Владимиром, Катя стала женой преступника. Бракосочетание состоялось на зоне. Владимир на хорошем счету у начальства. Режим не нарушает, работает, курить бросил, про пьянку забыл. И последнее. Ты прислала мне фото разбитой статуэтки с вопросом, зачем прятать осколки? Да-да, я очень удивилась, когда поняла, что подростки — «Решили закопать останки разбитого бабушкой экспоната из ее же коллекции», — сказала я. Степан повернул ко мне ноутбук. «Что ты видишь?» Я удивилась вопросу. «Фото, которое я отправила тебе?» Один осколок увеличился. «Буквы заметны?» — осведомился Степа. «Можешь их прочитать?» «ЛФЗ», — произнесла я. «Понимаешь, что означает эта аббревиатура?» – спросил муж. «Ленинградский фарфоровый завод», – ответила я. «У нас с тобой дома есть чайный сервис. Мы купили его в Питере в магазине при фабрике. Очень красивый, дорогой только». «За все качественное надо платить», – засмеялся Степан. «Завод создан в 1744 году при императрице Елизавете Петровне». На протяжении столетий он выпускал замечательные изделия. Он и сейчас работает. И ты права. Его продукция стоит больших денег, но она того стоит. Изделий, которые сделаны до революции, осталось мало. В антикварных магазинах и скупках их почти не встретишь. Продаются они в основном на аукционах. Цена лотов очень высокая позволить себе коллекционировать фарфор XVII, 18-19 веков могут лишь весьма обеспеченные люди. И у меня в горле застрянет чай, который подали в чашке из так называемого «Гурьевского сервиза», посвященного победе России в войне 1812 года. «Почему?» — спросила я. «Потому что чашечка стоит больше миллиона рублей», — объяснил Степан. «Ого!» — воскликнула я. «Ничего себе!» Сказки не один раз становились темой для создателей посуды как в прошлые годы, так и в советское время. «Красная шапочка», «Аленушка», «Иван-царевич» и другие статуэтки продавались в магазинах», — продолжал Степан. «Но Анна Сергеевна собирает только дореволюционные изделия, верно?» Я кивнула. «А на осколке стоит ЛФЗ», — напомнил муж. «Ну да, Ленинградский фарфоровый завод», — согласилась я. Стёпа засмеялся. «Вилка, очнись!» «Повторяю, Зотову интересует исключительно старинный фарфор. Какой Ленинград?» «Имя это город получил в 1924 году». А в 25-м императорский фарфоровый завод стал ленинградским. Это уже после революции. Получается, что фигурка современная, догадалась я. Анну Сергеевну обманули при покупке. Полагаю, что дама, которая не один год собирала коллекцию, никогда не перепутает клеймо, заметил Степа. Либо она на самом деле приобретает современные изделия – а всем просто врет, что собрала коллекцию баснословной цены. Либо милые внучата подменили статуэтку. «Царевна выпала, когда хозяйка открыла шкаф?» Анна распахнула дверцу, а фигурка вывалилась, уточнила я. «Кто-то мог так поставить статуэтку, чтобы та оказалась на полу?» «В случае открытия створки», — сказал Степан, — «это проделать нетрудно». Школьники подменили экспонат, а когда бабушка выкинула останки статуэтки в окно, собрали все осколки и закопали в таком месте, где бабуля их не найдет. Они боялись, что Анна Сергеевна увидит буквы ЛФЗ, осенила меня, и сообразит, что не ее ценность разбилась. «Точно», — согласился Степан. «Думаю, оригинал милые внучата» «Забрали себе». «Зачем?» — изумилась я. «Чтобы любоваться на него долгими зимними ночами», — с самым серьезным видом заявил Степа. «Я потянулась за вторым эклером». «Смеешься, да?»